Портационная кабина для переноса на планету X вернул Хади. В тот вечер сержант говорил очень убедительно. Как обычно, голос Арки Аркини на её то не отличался от голоса Лоренцо Элка, и мне пришлось поднять руку, чтобы скрыть улыбку. Как я понимаю, в письме к конгрессмену Она не упомянула о том, что у вас образовался филиал сумеречной зоны, спросил Нэт. Каким образом удивился я? Он же ничего не знал. Именно для этого сержант Скундист и собрал то совещание, чтобы напомнить нам, что рот надо держать на замке, а полтовня... что это? Нэт привстал со скамьи.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 Я увидел тот же зачарованный взгляд, каким взирал на Бьюик да и на гараж Б его отец. Или Тони, Хадди, Медбабицкий и Фил Кондолтон. Да разве я сам смотрел по-другому? Наверное, это обычное дело при столкновении с совершенно невидимым, когда мы заглядываем туда, где заканчивается привычный нам мир и начинается истинная тьма. Нет, повернёшь ко мне. Сейдь. Господи Иисусе, что это? Что? Если тебе нужен термин, считай, что это светотрясение. сотрясения. довольно и слабая. В наши дни она всегда такое. Хочешь взглянуть поближе?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 регистрировал их и при ярком солнечном свете. И когда мы впервые удостоились этого зрелища, примерно когда едва не взорвалась атомная станция на 3 Mile Island, Buick Roadmaster одной из своих вспышек практически затмил солнце. Нам нужны темные очки? спросил Нэт, когда мы подходили к воротам гаража. Я слышал доносящиеся изнутри гудение, то самое, на которое обратил внимание отец, на это, когда сидел с большущим рулевым колесом Бьюйка на автозаправочной станции Дженни. "Нет. Достаточно прищуриться", ответил Хадди. "В 79 без темных очков ты бы безусловно не обошелся». "Это точно".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 Я само собой видел в нем произведение искусства. Большой, старый автомобильный динозавр с округлыми линиями, здоровенными колёсами, ухмыляющейся радиаторной решёткой. Добро пожаловать, дамы и господа.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 Однако все же не следовало искушать судьбу. За годы, проведенные рядом с Бивиком, мы, конечно, установили кое-какие закономерности, но прекрасно понимали, что нельзя принимать их за аксиомы. В очередной раз кабина Бивика полыхнула белым светом, потом больше минуты в гараже царила темнота, над застылках изваяние, не зная, дышал ли он в эту минуту. Это все!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 Когда мы возвращались к стене, все закурили. Нет, похоже, тоже не отказался от сигареты или чего-то другого, скажем, глотка виски. На базе ситуация возвращалась к норме. Стеф Калуч уже заметила, что статистические помехи сходят на нет еще немного, и ДСС на крыше начнет принимать все каналы, сообщающие нам результаты спортивных соревнований, рассказывающие о событиях на фронтах, радующие сериалами. И Если все это не заставит вас забыть о дыре в озоновом слое, тогда клянусь Богом, ничто не заставит Как вышло, что остальные об этом ничего не знают, спросил Нэт. Событие неординарное. Как удалось сохранить все в тайне? Да что тут неординарного, улыбнулся Фил. Это всего лишь биуик. Был бы котдимак, тогда, конечно, не сохранили бы. Некоторые семьи не могут хранить секреты, а некоторые могут, ответил я. Наша смогла. Тони Скондист. Собрал совещание в Кентривей через два дня после появления Биуйки и исчезновения Эниса, именно убедился, что нам это удастся. Тони проинструктировал нас по многим вопросам. Разумеется, коснулся и сестры Эниса, как нам позаботиться о ней, как реагировать на нее, пока она не остынет. Если она и остыла. Я об этом ничего не знаю, прокомментировал Хади. И как нам вести себя с репортёрами, если она обратится в газеты? В этот вечер в банкетном зале Кантриуэй собралась дюжина патрульных, с помощью хадди-ярки. я смог перечислить их всех. Со многими из них нет не встречался. Но фамилии наверняка слышал за обеденным столом. Если вы отец иногда говорил о работе. Большинство патрульных обычно говорят не о самых жутких происшествиях, разумеется, размазанных по асфальту трупы. Это не для жены и детей. А о каких-то забавных случаях, о том, как паренек из Амиши катался на роликовых коньках по центру Штетлера, держась за хвост тем чащеся галопом лошади и хохоча как безумный.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 Кто не был при исполнении, выпили пиво, к потолку потянулся сигаретный дым. Питер Куинленд ресторан тогда принадлежал ему. Обожал Фрэнка Синатра, так что его песни лились из динамиков громкой связи, пока мы пили, курили, разговаривали. Как хорошо быть женщиной, осенний ветер.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 На мгновение согласный гул заглушил Френка, поющего: "Это был очень хороший год". Задача мы поняли. Это точно. Нет поднял руку, и я замолчал, радуясь возможности перевести дух. Да и вообще не хотелось ни возвращаться к давним событиям. А как насчет анализов, которые провёл Бибирот?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 Я начал загибать свои пальцы. Энниса твоего отца Бредли Роучя. Мужчина в черном пальто своих пальцев не оставил. Должно быть, был в перчатках, сказал Нэт. Мы об этом, конечно, думали. Бред точно не помнил, но вроде бы видел руки того парня, такие же белые, как лицо Иногда люди потом просто придумывают такие подробности, вмешался Хадди. Показания очевидцев обойтись не так надежны, как хотелось бы. Пофилософствовал, осведомился я. Хадди великодушно махнул рукой: "Продолжай". В Бэбби не нашел в автомобиле следов крови, но образцы, взятые из багажника, показали наличие микроскопических следов органической материи. Бибин не смог их индифицировать, потому что разложились. За неделю на предметных стёклах ничего не осталось, только использованный закрепляющий раствор. Хадди поднял руку, как ученик в классе, и я кивнул. Через неделю мы не нашли тех мест, где эксперты делали соскобы на приборную щитке и рулевом колесе. Дерево как бы затянулось. То же самое произошло и с обивкой багажника. Если поцарапать крыло перочинным ножом или ключом, через шесть или семь часов царапина исчезает. Он восстанавливает себя, спросил Нэт. Он это может?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 Возвращаясь через каждые 15 минут. Ничего драматического не произошло, но было интересно, прямо таки как в кино. Царапина становилась все мельче, темнело по краям, словно подстраивалась под остальную краску и наконец, исчезла. Бесследно. Ошины внес в свою лепту Кендлтон. Стоило проткнуть одну отверткой, как из дырки начинал шумом вырываться воздух, но шум постепенно переходил в свист, который скоро замолкал. А потом отвертка падала на бетон, шина выталкивала ее, как тыквенная семечка. Он живой? спросил меня Нэт. Так тихо, что я едва расслышал вопрос.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 до заката солнца убрать сено под крышу до после полодинного дождя я не знаю что бы произошло будь он жив и это чистая правда хади пришел мне на помощь твой отец помешался на этом автомобиле нет в том смысле что проводил с ним каждую свободную минуту ходил вокруг фотографировал трогал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 Ну что произошло с патрульным Раферти, сэнди? Вы думаете, что Бьюик сожрал его? «Безапелляционно, — заявил Ханди. Так я думал тогда, так думаю теперь, так думал и твой отец. Правда? спросил меня Нет. Да. Сил его или перенес в какое-то другое место?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 Нет, сказал я. Ты не знаешь, остались ли после отца заризные книжки, блокноты, листы, которые держались на спирали. Такие предпочитают школьники, знаешь? Нет, сжал губы, опустил голову, уставился в землю. М да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 Но я думаю, что это лишь часть правды. Время от времени я задавался вопросом, а приходилось ли Тони и отцу надо говорить об этом. Я про долгие вечера по будням, когда на дорогах более-менее спокойно, патрульные кучкуются наверху, кто спит, кто смотрит кино по или жуёт приготовленный в микроволновке попкорн, а внизу только двое Тони и Керр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 злиться на него за безвременный уход в таком настроении он мог воспринять их поведение как воровство, а вот этого я бы утверждать не стал. Может, та лика в этом и была, но далеко не полная правда. К тому времени мы уже знали о свете сказал я. То, они называли их явлениями рассеивания, Он думал, что Бивик от чего-то избавляется, сбрасывает это что-то, как статистическое электричество. Помимо секретности и желания оставить у себя удивительную находку в конце 70-х у жителей Пенсильвании, не только у копов, у всех был очень серьезный повод не доверять ученым и инженерам. Трэмайл кивнул, нет. Да.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 Бёйк выдаст еще одну или две вспышки прежде чем угомониться. Так что сейчас нет смысла накрывать его брезентом, скорее всего, операцию ту придется повторять. Он вздыхает. Вот какой вывод успели сделать скундист и волк на основе многолетних наблюдений за бёйком? Избавляет ход Как плохо заведенные часы Замедляет скорость, как лошадь, тянущая в гору тяжелый воз. пикает как детектор дыма, который же не может определить изменения задымленности. Возможно, так оно и было. Возможно, нет. Мы же ничего об этом не знали на самом деле, а говорить себе, что знали,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 в основном амиши и некоторых неамишей превратятся в радиоактивную пыль на ветру произошло это через несколько недель после того как Buick перевезли в расположение патрульного взвода Д и поставили в гараж Б в первых в числах августа 1979 года В это время газетная шумиха, связанная с исчезновением Энни Сафферти, начала стихать. Большинство статей об исчезнувшем патрульном опубликовала американская газета округа Стэттлер, но в конце июля большой материал на первой полосе воскресного выпуска дала И Питтсбург Пост -газет. Заголовок гласил: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 И ее слова цитировали обе газеты. Но между строк читалось, что бедная женщина тронулась умом от горя, без упоминания про злость, опущения, дабы свалить на него, возможно, собственную вину. Никто из патрулей даже не заикнулся об остром язычке Эдит и ее постоянном поиске недостатков но соседе Эди Тенниса, Оказались куда более разговорчивыми. Репортеры обеих газет упомянули, что, несмотря на выдвинутое обвинение, сослуживцы Энниса планируют обеспечить женщину хоть скромной, но финансовой поддержкой. черно белый подретушированный фотоснимок, ходит в пост газет, не добавил ей читательских симпатий. Выглядела она вылитой Лизи Борден за пятнадцать минут до того, как та схватилась за нож. Борден Лизи Эндрю вошла в историю как предполагаемая убийца отца и матери из-за наследства. Оправдана судом присяжных из-за отсутствия прямых улик, но осталась убийцей в глазах соседей и общественного мнения до конца жизни подвергалась остракизму жителей городка и в штате Массачусетс, где жила. Первое светопредставление произошло в сумерках. Сенджер приехал с патрулирования около шести вечера, чтобы переговорить с Майком Сэндерсом, прокурором округа.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 Центр к двери черного хода услышал сердитый крик Мэтта Бабицки. «Чертова хреновина! Потом удар по железу. Почему не работаешь? Цень завернул за угол и спросил Мэтта, уже не месячный ли у него. Мэтт не нашел шутку забавной. «Ты лучше послушай, и добавил громкости. Сенди заметил, что верньер блока подавления взаимных помех при настройке повернут до упора. Брайан Коул с патрульной машины «Семь» вышел на связь. Сэрп Эвери на 5 находился на Saul Meel Джордж Станковский, Бог знает где, его голос терялся в шуме помех.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 Сеню услышал, как кто-то спросил, не свалилась ли с крыши этот чертова антенна, потому что изображение исчезло на самом интересном месте. По телевизору в очередной раз показывали "Стартрек" серию про триблов. Сеню вышел на улицу. Вечер выдался жаркий, душный, вдали что-то громыхало, но ветра не было. А над головой сидело чистое небо с востока надвигалась ночь над травой формировался туман поднявшийся уже футов на пять он подошел к своей патрульной машине в ту смену Д14 со сломанной мигалкой сел за руль отогнал ее к бензоколонке Амока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 Слышишь лишь низкое монотонное гудение, которое слышишь, если встать под линией электропередачи или подойти к трансформаторной подстанции. Сергей начал поворачиваться, и в этот момент весь мир залило ослепительно белым светом. Первый пришла в голову мысль: "Чистое небо или нет?", но в меня ударила молния, а потом он увидел, как гараж сияет как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 обшивочная доска. Через вентиляционный люк в крыше луч ярчайшего света бил в небо, пульсируя через неравные промежутки, словно посылал кому-то сигнал. А уж полотнище света, вырывавшееся сквозь окна на сдвижных воротах переднего и заднего торцов гаража, превращали стреляющий по земле туман в фантастический электрический пар. Сеня сохранял спокойствие. Удивился, конечно, но Сохранял спокойствие, подумал. Ну вот, если это хреновина взорвется, мы все покойники. В голову, конечно, пришла мысль бежать или прыгнуть в патрульную машину и мчаться куда глаза глядят. Ну куда бежать? Куда ехать? Понятное дело, некуда. Более того, охватило совсем другое желание подойти ближе. Почти как Бьюик притягивал его. Не приводил в ужас, как к мистера Эддиллана, зачаровывал, не пугал. Безумной, казалось, эта мысль, или нет, но хотелось подойти ближе. Он как будто слышал призывный зов, почти как Бюйка.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 коек тот поворачивался и уходил в здание за очками, один патрульный даже достал револьвер. Посмотрел на него словно собрался сказать: "И что я буду с ним делать?" После чего засунул назад в кобуру Двое патрульных в бестёмных очках всё равно двигались к гаражу плотно закрыв глаза и еще прикрывая их руками. Они напоминали лунатиков, которых как сеньки тянуло к источнику вспышки низкого, сводящего с ума гудения, тянуло как мотыльков на свет. А потом среди патрульных появился Тони скондист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 а только гудение а видел только вспышки превращающие туман в электрических драконов видел колонну ярчайшего света поднимающейся из конической вентиляционной шахты протыкающую темнейший воздух Тони схватил его встряхнул в гараж ещё раз безмолвно полыхнуло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 Свободной рукой он прикоснулся к щекам в поисках ожогов или волдырей. не нашел. Пока во всяком случае целы и невредимы, подумал он. И ждал, когда же копы начнёт кричать от ужаса, гараж разлетится во все стороны или растает, а из него выползёт что-то страшное с горящими электрическими глазами.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 Если уж им предстояло превратиться в радиоактивную пыль, ему хотелось в этот момент находиться среди друзей.